ЧАСТЬ ВТОРАЯ Третий день с низовьев реки дул ветер. Набрав силу в снежных пустынях севера, он рвался на юг к центру материка. Путь ветру преграждали горы. Ветер ударялся о скалистую грудь горы и низвергался в речную долину. В каменной горловине ущели ветер бушевал с неистовой силой. Вспарываясь об острые клыки торосов, он срезал верхушки за и сугробов, дробил их в колючую снежную пыль и гнал ее перед собою, свистя, завывая и захлебываясь в натуге. Казалось, ничто не в силах противостоять жестокой силе ветра. Но приглядевшись, можно было различить в клубах снежной пыли узкие треноги буровых станков, вереницы выстроившихся посредине ущелья. На льду работали люди, буровики и гидрологи. Возле одной из треног спиной к ветру стояли рядом двое в длинных полушубках с поднятыми воротниками. Один пытался закурить, но спичка, едва вспыхнув, тут же гасла. В раздражении он смял и отшвырнул папиросу, который тут же унес порыв ветра. — Погодушка! — сочувственно сказал его товарищ. — Как в Сибири! — отозвался первый. — Послушай, Николай! — сказал он, возвращаясь к прерванному разговору. — Какого дьявола ты торчишь тут на морозе? Мне не доверяешь? — Не болтай глупости, Виктор, — возразил Николай Звягин. — Я говорил тебе, что должен приехать Кузьма Сергеевич. Ты уже битых два часа ждешь. Он сказал, что приедет в середине дня. — Чего ж ты прискакал так рано? — Лучше, если я подожду его, а не он будет ждать меня. Они перебрасывались фразами, не глядя друг на друга, укрывая лица от режущего ледяного ветра. И хотя обстановка вовсе не располагала к разговору, Виктор, не умевший подолгу молчать, снова спросил. — Ну и как? Свидание состоялось? — Какое свидание? — Преклоняясь перед вашей поистине рыцарской скромностью. Но нельзя же скрывать от друга. — Да что я скрываю? — Николай Звягин, — произнес Виктор прокурорским тоном. — Вы не посмеете отрицать. что остались вчера в автобусе, пропустив свою остановку с заранее обдуманным намерением. Вы не решитесь отрицать, что пренебрегли обществом друга ради белокурой кондукторши. Вы вернулись домой без четверти двенадцать. Особенно яростный порыв ветра хлестнул в лицо колючей снежной пылью. Виктор на секунду замолчал, но тут же прокашлялся и бодро закончил. — Суду все ясно. Вы были с ней. Я был в кино. Тем более в кино и с ней. Я был в кино один. Невероятно. Николай не обманывал товарища. Он действительно остался с намерением заговорить с Наташей. Он узнал, как ее зовут. И пригласить ее в кино. Билеты были куплены накануне. но когда автобус подъехал к конечной остановке, гаражу, она так быстро выпрыгнула, что он не успел ее даже окликнуть. Он долго ждал ее у гаража, потом узнал, что там идет комсомольское собрание. Пришлось в кино идти одному. Николай хотел чистосердечно рассказать все Виктору, но в это время сквозь посвист пурги донеслось гудение автомобильного мотора. Серый газик-вездеход остановился на дороге. — Вот и Кузьма Сергеевич, — сказал Николай Звягин, и, прикрывая лицо огромной рукавицы, побежал к машине. Вместе с Набатовым приехали Швидко, начальник управления механизации Бирюков, и бульдозерист Перетолчен. Набатов первым вышел из машины, за ним Швидко и Федор Васильевич. Бирюков выглянул и сказал, — Может быть, доедем до места? — — Вылезай, Павел Иванович, — усмехнулся швидко. — Ездить будем потом, когда твои ребята дорогу сделают. Береков что-то буркнул в ответ, нехотя вылез из машины, подошел к Набатову и, рывком подняв воротник, повернулся спиной к ветру. Набатов, словно не замечая его недовольства, спросил спокойно, деловым тоном. — Бульдозеристы знают задачу? — Знают, — ответил Береков. Добровольцы есть? Все. Отлично. И чего он форсит? Уже со злостью подумал Бирюков. Обо всем можно было переговорить в управлении. Наконец, едучи сюда, в машине. Всю дорогу молчал, теперь открыл производственное совещание на свежем воздухе. Предупредили людей, чтобы не забывали об опасности, продолжал Набатов. Предупредил, — ответил Бирюков и не сдержался. — Кузьма Сергеевич, мы же могли об этом поговорить у вас в кабинете. Набатов снова не заметил его раздражения и ответил подчеркнуто добродушно. — Работать-то придется, не в кабинете. Подошел запыхавшийся Николай Звягин и доложил о результатах первых промеров. Доложил наизусть и очень подробно. Назвал цифры по каждой скважине, толщину льда, глубину, скорость течения, насыщенность, шугой. Набатов улыбнулся. — На память? Записывать холодно? Николай Звягин обиделся, достал из кармана записную книжку и показал страницы, исписанные крупными корявыми цифрами. — А все-таки холодно, — сказал Набатов, любуясь молодым инженером. — Холодно, — признался Николай Звягин. — Так вот, друзья, — сказал Набатов, — цифры утешительные, особенно по шуге. Река явно подводит Евгения Адамовича, все его расчеты на шуге построены. — На шуге не удержишься, снесет, — сказал Швидко, хитро по-стариковски подмигивая. — Правильно, — с удовольствием подтвердил Набатов. На шуге не удержишься. Поплывут его доводы. Кстати, в этом все мы были уверены. Меня тревожило другое. Толщина льда. Тут я серьезно опасался. Морозы выручили. Думаю, можно выпускать бульдозеры на лед. Как считаете? Можно, решительно сказал Швидко. Бирюков промолчал. Сомневаетесь? Спросил Набат. «Не то что сомневаюсь, Кузьма Сергеевич, но и уверенности твердой нет. Новое дело, необычное. Если по расчетам судить, толщина льда достаточна. Так в чем же дело?» – нетерпеливо прервал Швидко. «А в том, что при стремительном течении неизбежны водовороты. Следовательно, могут быть промоены во льду. Люди твои не боятся, все добровольно вызвались». Рисковать своей жизнью легче, чем рисковать чужой. Это ты не хуже меня понимаешь, Терентий Фомич. Я и сам сомневаюсь, признался Набат. Давайте попробуем так. Пустим на лед бульдозер без водителя. Трос прикрепим метров на полтораста. Зачалим за замертвяк на берегу. И пусть молотит часок-другой, поскребет лед. Выдержит, тогда выведем машины на лед без опаски. «Разрешите мне сказать, Кузьма Сергеевич?» — обратился к Набатову Федор Васильевич, до того молча слушавший разговор инженеров. «Пожалуйста». «Сама машина нам ничего не скажет. В одном месте проверили, а рядом может быть полынья. Надо проехать вдоль и поперек, чтобы уж потом работать надежно. Разрешите мне. Для страховки кабину снимем. В случае беды выскочить можно». Смотря, куда выскочить, не удержался Бирюков. На лед, конечно. Мы же договорились с вами, Павел Иванович, что мне пробу снимать. Кругом хитрецы, подумал Набатов. Возражает, а сам подготовился. И человека подобрал. Сказано мудро, идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Идея зимнего перекрытия овладела коллективом строителей, овладела потому, что рождена самой жизнью. Тем и примечательно наше время, что стремление вперед стало общим стремлением, стремлением всего народа. И любые попытки приглушить поток творческой инициативы народа обречены на провал. Размышляя так, Набатов в то же время присматривался к бульдозеристу, спокойная уверенность которого пришлась ему по душе. Набатов не любил в равной степени и нерешительных, и суматошных людей. Бульдозерист держался скромно, без рисовки. Чувствовалось, что он осознает всю опасность предстоящей работы и в то же время понимает, что выполнить ее совершенно необходимо. А раз необходимо, «То к чему все лишние разговоры?» «Машину свою знаете?» — спросил Набатов. «Как положено. Давно работаете бульдозеристом?» «Полтора месяца». Набатов, недоумевая, покосился на Бирюкова. «До этого четыре года на танке. Всю войну тридцать четверку водил», — пояснил Федор Васильевич. «Ваше мнение?» — спросил Набатов Бирюкова. «Если начинать, то ему», — ответил Бирюков. «Конечно, ему!» — воскликнул Николай Звягин. И тут же осекся. Спрашивали-то не его. «Выходит, мнение единодушное», — заключил Набатов. «Отлично. Быть посему». Огромный бульдозер стоял на дороге у подножья скалы. Без кабины он казался приземистым и еще более грузным. Устало опущенный массивный нож уперся в мерзлую землю. Солнце плавилось в блестящем вогнутом отвале ножа и разбрызгивало колючие лучи зайчики. Разрешите приступить, по военному четко обратился Федор Васильевич к Бирюкову, и тот, проникаясь торжественностью момента, ответил также четко: «Приступайте». Тяжелая машина затряслась. отзываясь дрожью на глухую ярость мотора. Нож угрожающе поднялся, и бульдозер двинулся вперед, как могучий грудастый зубр, ринувшийся на смертельного врага. Николай Звягин вскочил на сиденье. Федор Васильевич остановил машину. «Слезайте, Николай Николаевич», — строго сказал он Звягину. «Рисковать без нужды вовсе ни к чему». Николай Звягин попытался его уговорить. — Не поведу машину, — пригрозил Федор Васильевич, и, видя, как налилось краской лицо Звягина, сказал уже мягче. — Сойдите, Николай Николаевич, и прошу вас, не ходите за мной на лед. У меня же на затылке глаз нету. Федору Васильевичу не хотелось огорчать Звягина. Он сразу понял, что своим отказом не обижает, а именно огорчает Николая. Но поступить иначе он не мог. Дело, за которое он взялся, которое ему доверили, было не просто опасным, оно было чрезвычайно важным. Вчера набатов сказал ему: "Смотри, перетолчен, в оба. Утопишь бульдозер полбеды, сам уйдешь под лед, похоронишь не только себя, все наше дело." Не тревожьтесь, Кузьма Сергеевич, сказал он тогда главному инженеру. Я вас не подведу. Подводить меня тебе нет расчета. Хмуро усмехнулся Набатов. Федор Васильевич проводил взглядом Николая Звягина, махнул ему рукой и осторожно повел бульдозер вниз по каменной осыпи, припорошенной снегом. Гусеницы бульдозера коснулись льда и медленно набегая на него. стянули машину с прибрежных камней. Федор Васильевич рывком послал машину вперед, также резко дал задний ход, круто развернулся в одну сторону, в другую. С берега казалось, что грузная машина исполняет фигуру какого-то странного танца. Лед выдержал испытание, и Федор Васильевич повел машину на середину реки к треножникам буровых станков. Продвигаться приходилось медленно, ровным лед был только в узкой прибрежной полосе. Чем дальше от берега, тем кучнее громоздились угловатые глыбы льда, и, преодолевая их, бульдозер то вставал на дыбы, то нырял в расщелину между торосами. Теперь Николай Звягин был уже твердо уверен, что все опасности позади, лед выдержит испытание. Тревога прошла, и Николай уже несколько иронически вспоминал о своем волнении и досадовал, что безропотно подчинился Федору Васильевичу. Он даже решил было спуститься на лед и пойти за бульдозером, но удержал себя. Теперь это выглядело бы совсем смешно. Бульдозер с глухим урчанием, переваливаясь через торосы, приближался к буровым станкам. И Николай снова встревожился. Там лед ослаблен цепочкой скважин. Надо было предупредить Федора Васильевича, чтобы держался подальше от них. И только он успел подумать об этой новой опасности, как бульдозер, поднявшийся на ледяную глыбу, перевалился через нее и скрылся из глаз. Николай рванулся с места и уже на бегу услышал испуганный женский крик, оглянулся. За ним бежала девушка. Непонятно, откуда она появилась. До этого Николай не замечал ее. Николай схватил ее за руку. «Туда нельзя!» «Пустите!» — вскрикнула девушка, вырываясь. И тут он увидел, что это Наташа. Они пробежали рядом несколько шагов. Из-за края ледяной глыбы показался нож бульдозера, выползающего из расщелины. «Туда нельзя!» — крикнул Николай, останавливаясь. «Вернитесь!» Наташа тоже остановилась и оглянулась на него с сердитым недоумением. «Вернитесь!» — повторил Николай и пошел обратно. Тут же остановился, подождал, когда Наташа поравняется с ним и помог ей подняться по каменной осыпи. Они стояли рядом, не спуская глаз стемневшего на середине реки бульдозера. Когда машина остановилась возле буровых станков, и все, кто работал на льду, обступили ее, Наташа сказала с укором. — Там вон сколько людей, а мне не разрешили пойти. — Это ваш брат? — спросил Николай. — Нет. Ему показалось, что вопрос ей неприятен. — Неужели это жена Федора Васильевича? Такая молоденькая, совсем девчонка. И Федор Васильевич говорил ему, что живет вдвоем с отцом. Очень хотелось прямо спросить ее. И было стыдно за свое откровенное любопытство. Бульдозер сделал несколько широких заездов вокруг буровых станков и возвращался обратно. И Николай наконец решился. — Вы очень волновались? Она посмотрела на Николая каким-то особенным лучистым взглядом. «Конечно, вы не знаете, какой он!» «Знаю», — сказал Николай невесело. В эту минуту достоинства Федора Васильевича его нисколько не радовали. Поскрежетав по каменистой осыпи гусеницами, бульдозер поднялся на дорогу. Федор Васильевич спрыгнул с сиденья, на ходу весело улыбнулся Николаю, и, подойдя к Бирюкову, отрапортовал. — Лед надежный, можно выводить машины. Начальник управления механизации выслушал сообщение с самым невозмутимым видом. Николай готов был растерзать его в эту минуту и сказал самым будничным тоном. — Отведите машину в гараж, пусть механик тщательно осмотрит ее. Завтра приступаем к работе. — Вы едете, Звягин? Николай отказался, сказав, что ему надо еще сходить к буровикам. Он не мог уйти, не узнав, почему Наташа так тревожилась за Федора Васильевича. Что их связывает? Но когда он обернулся, то увидел одного перетолчина. Наташи нигде не было. Федор Васильевич тщательно осмотрел гусеницы, запустил мотор, прослушал его и на малых, и на полных оборотах. Сказал. В порядке. Работает как часы, мировая машина. И предложил Николаю. Подвезти на горку? На этот раз Николай не стал отказываться. Хорошо, хоть Федор Васильевич не слышал, как он собирался к буровикам. — Обиделись, наверное, на меня? — спросил Федор Васильевич, пригибаясь к самому уху Николая. Поднимались в гору, и мотор работал на пределе. «Я — Я? — удивился Николай. что не взял вас с собой. Никак нельзя было. Николай отмахнулся. «Да что вы! Неужели я не понимаю? Я ведь хотел с вами, чтобы помочь, если понадобится. А чем бы я мог помочь?» Он помолчал и добавил. «Зато и поволновался я за вас». «Вот это зря!» — улыбнулся Федор Васильевич. На поверку все тревоги обернулись напрасленной. «Зимушка сибирская!» Впереди нас позаботилась. Николай не сразу решился заговорить о том, что так заинтересовало его. — А знаете, Федор Васильевич, я ведь не один за вас волновался. — Неужто Бирюков? — усомнился Федор Васильевич. — Как Бирюков, не знаю. А вот девушка одна очень волновалась. Даже на лед порывалась за вами бежать. — Девушка? — Федор Васильевич пристально посмотрел на Николая. Не разыгрывает ли? Девушка. И очень славная девушка. — Не знаю, — покачал головой Федор Васильевич. — Давно я отстал от славных девушек. На развилке дорог Николай слез. Бульдозер, отшвыривая гусеницами слежавшийся снег, медленно скатывался в лощину. Николай долго смотрел ему вслед. Перетолчен, не стал бы его обманывать. Если бы тот строгий молодой человек, Николай Звягин показался Наташе очень строгим, даже сердитым, не спросил ее о Федоре Васильевиче, Наташа, конечно, бы не ушла. Она очень тревожилась за бывшего своего бригадира и очень обрадовалась, что все кончилось благополучно и нисколько не постыдилась бы высказать ему свою тревогу и свою радость. В этом не было ничего удивительного, просто иначе и быть не могло. Когда с ней стряслась беда, Федор Васильевич не только сочувствовал, но и заботился о ней. Он был добрый, хороший, душевный человек. Она и относилась к нему как к доброму, хорошему, душевному человеку. Так думала Наташа и думала вполне искренне. Но когда Николай спросил ее, «Это ваш брат?», она смутилась. Ее как будто бы прямой ответ, по сути дела, был уклончивым. Спрашивали, кто она ему, а ответить ей было нечего. Она даже самой себе не могла бы ответить на этот вопрос. И допустить, чтобы кто-то посторонний, наблюдая их встречу, по их лицам, по тону их разговора, определял то, что для нее самой еще было незнаемым, она не могла. Чтобы ее не нагнали по дороге, Наташа пошла в поселок распадком. Узенькая, промятая в снегу тропка велась по ложу застывшего ручья, огибая загромоздившие русло обломки скалы. От крутого склона горы на тропку падала густая тень. Ни один звук не залетал в лощину. Только чуть слышно поскрипывал под ногами сухой снег, нанесенный вчерашней метелью. Казалось, далеко-далеко, на сотни километров вокруг, нет никого, и только она, Наташа, одна со своими думами. Почему она сбежала? Разве было что-то плохое, стыдное в ее чувствах? Испугалась того, что они ней подумают? А если бы то, что могли о ней подумать, было правдой, тогда бы не испугалась, не стала прятаться от людей? А может быть это правда? Кто скажет «да» или «нет», если сама не можешь изобраться? Как все это странно. У других проще. Надя заглядывается на Федора Васильевича и не скрывает этого ни от себя, ни от других. И даже сердится. Глупые, как будто в этом кто может помешать или помочь. Люба сказала, без спросу в чужую душу не стану заглядывать. Правильно, незачем. Она настоящая подруга. А вот Николай стал допытываться. Это ваш брат? Вы очень волновались? И когда она сказала, какой Федор Васильевич замечательный человек... Нет, она не сказала, но он понял. Это его огорчило. Почему? Какое ему дело до нее и до ее отношений к другому человеку? Как не стыдно ему. Плохо о других думают только те, кто сам плох. Значит, она плохая. Раз плохо подумала о Николае, к тому же без причин. Он вовсе и не злой. Он встревожился за Федора Васильевича, встревожился и за нее, когда она, как сумасшедшая, кинулась на лед. Ну, конечно... не за нее именно Наташу Дубенко. Другая бы кинулась, он бы тоже остановил, раз нельзя. Это все так. А почему же допытывался? И тут Наташа заметила, что мысли ее, незаметно для нее самой, перекинулись от Федора Васильевича к Николаю и очень рассердилась на себя. Сама она плохая, ни капельки собственного достоинства. Только ищет, кому бы прилепиться, рада каждому ласковому взгляду. А о том, кто действительно был ее другом, позабыла. Ведь приехал он, к ней приехал. Схватил тройку по физике и приехал. Так он сказал ей. Но ну разве одно строительство в Сибири приехал-то сюда? И Наташа снова, в которой уже раз подумала, Может быть, она больше Вадима виновата, что оборвалась их дружба. Она заставила себя думать о Вадиме, но мысли наперекор ей возвращались то к Николаю, то к Федору Васильевичу, и это еще больше рассердило Наташу. Только у других под ногами путается. Надька любит его и не прячется ни от кого. Надька в тысячу раз лучше и честнее ее. Наташа стала убеждать себя, как хорошо было бы, если бы Федор Васильевич заметил чувства Нади и ответил ей. Но когда представила себе их вместе, ей стало грустно. Тропка наискосок, взбираясь по склону, вывела Наташу к поселковому парку. Собственно, это был не парк, а обширный кусок тайги, сбереженный строителями и вписанный в поселок. Парком он стал называться с тех пор, как посреди него расчистили полянку и сколотили помост для танцевальной площадки.